Глава шестая, в которой отряд настигает леди Иву, Ринальдо узнает даже больше правды, чем ему хотелось бы знать, после чего наши герои расстаются с отрядом сэра Рала и отправляются в гнездо Грифона. Если мы проедем еще немного на север, то скоро вернемся к трактиру, в котором состоялась наша первая с Ринальдо встреча. Интересно. Копники, которым я устроила взбучку, до сих пор там отливаются. Если да, то захотят ли они отомстить? Хотя не думаю, что теперь они осмелятся с нами связаться. Двое рыцарей, пятеро чародеев, почти тридцать солдат. Слишком опасная компания для бандитов с большой дороги. Сэр Рала посылал людей опрашивать всех владельцев гостиниц, придорожных харчевин и постоялых дворов. Леди Иву видели на этой дороге, и теперь она опережала нас всего на полдня. Судя по добытой информации, ее сопровождали двое парней. Они вели с собой несколько вьючных лошадей. Не знаю, что Ренальда собирается делать с Леди Ивой, когда поймает. Скорее всего, поступит так, как он поступает обычно. Задаст несколько вопросов, а потом отправит на все четыре стороны. Порой меня просто бесит его милосердие. Он слишком многое прещает. Я так не могу. У Ренальда пунктик насчет его отца, Аберона Кровавого. И сын из кожи вон лезет, чтобы доказать всем и самому себе в первую очередь, что он не похож на Аберона. Последний король эльфов был тем еще типом. Рассказы о его похождениях добрались и довольных городов, где неприятным образом оборвалось мое детство. Оберон был чародеем и воином. Можно подумать, он только тем и занимался, что участвовал в войнах и истреблял всевозможных чудищ. Наверное, он считал себя истинным спортсменом. Можно убивать из мести, ненависти или из-за денег. Но если судить по рассказам, Оберон делал это только из интереса. Наверное, он слишком долго владел повелителем молний, и непомерное могущество ударило ему в голову. Похоже, что его сын впадает в другую крайность. Я видела, как Ринальдо умеет драться. И я видела, что было с ним после драки. Он просто впал в ступор и провел в этом состоянии не меньше часа, несмотря на то, что все его действия были оправданы и являлись чистейшей воды самообороной. И ведь это были всего лишь гоблины. Что же с ним будет, когда он убьет человека? Мы взяли голубчиков И все получилось куда проще, чем я рассчитывала. Это произошло в трех днях пути от Серых гор, на небольшом постоялом дворе. Мы их просто догнали. Может быть, они вообще не знали, что за ними погоня. Мы подъехали к постоялому двору уже в сумерках. Сэр Рала послал своих людей, чтобы они договорились об ужине ночлеге а мы расседлывали коней когда один из солдат вернулся и сообщил, что троица, походящая по наше описание, сняла номер в гостинице. В номере разместились двое – леди Ива и один из сопровождавших ее парней. Второй парень остался на конюшне, чтобы сторожить лошадей. «Могу понять, учитывая, сколько золота она тащила с собой». «Женщину возьмите живой», – распорядился Ринальдо с остальными как получится. Я не хочу, чтобы из-за них люди лишний раз рисковали жизнями. «Мы возьмем живыми всех троих», — пообещал сэр По-моему, давать такие обещания несколько опрометчиво. Мы с Ринальдо остались в общем зале. Он не горел желанием участвовать в задержании, а я все еще была его телохранителем и не могла оставить хозяина без присмотра. Думаю, что сэр Рала, Гарланд и три десятка стражников в состоянии задержать трех человек без моей помощи. С нами за столом сидел сэр Джеффри. Обычно не слишком веселый, сегодня он был мрачнее мрачного. «Нервничайте», — поинтересовался Ренальда. «Я не знаю, чего ожидать от нашей с ней встречи», — сказал Гавин. «Я до сих пор не могу до конца поверить, что она предала и использовала меня». А когда я перестал быть ей нужен, она от меня избавилась, как от ненужной вещи. Добро пожаловать в реальный мир, сказала я. Здесь так поступает гораздо чаще, чем ты думаешь. Порой меня убивает твой цинизм, признался Ренальда. Ты можешь передумать в любой момент, красавчик, напомнила я. Гавейн покраснел. Господи, до да чего же стеснительны эти юнцы? Наверху послышался шум от взламываемой двери. Хозяин бросился было наверх, но на лестнице его перехватил один из парней сэра Рала. Не сомневаюсь, владельца постоялого двора, очень интересовало, что творится в его комнатах, но задавать вопросы вооруженным людям он не осмелился. Что еще раз подтверждает мое убеждение в том, что закон всегда на стороне сильного? Ренальдо закурил трубку. Эта его привычка меня ужасно раздражала. Для того, чтобы портить воздух, достаточно и гномов с их автомобилями. Спустя две минуты по лестнице спустился сэр Рала. — Мы их взяли, — сказал он, наливая себе вина из стоящего на столе кувшина. — Оба живы. — А третий? — Спросила Ринальда. — Валяется без сознания. Боюсь, ребята немного перестарались, когда стукнули его по голове. «Но жить будет». «Вы проверяли тюки?» Похоже, Ринальдо до последней минуты сомневался в том, на тех ли людей мы охотимся. «Проверили. Золото, драгоценные камни. Чуть меньше, чем я ожидал увидеть, учитывая, что речь идет о сокровищах дракона. Громадон был молодым драконом. «Интересно, что они вообще делают с золотом?» «Покупают стада», — сказал Ринальдо. Это гораздо проще, чем охотиться на диких животных или отбивать скот у крестьян, потому что после таких набегов обычно приходится иметь дело с рыцарями. Неужели ты этого не знал, Рала? Честно говоря, знал, но на те деньги, что мы нашли у Громадона, можно было скупить всю живность графа Осмонда, еще бы и осталось. Запас кармана не тянет, — сказал Ринальдо. Где горланд? Сторожит пленных. Эльф вбил себе в голову, что они для тебя очень важны. «Он не так уж и не прав», — сказал Ренальдо. «Ты будешь допрашивать их наверху или мне приказать спустить их сюда?» «Полагаю, что наверху», — сказал Ринальда, «Там меньше посторонних глаз». «Пойдем», — спросил сэр Ралло, поставив на стол пустой стакан. «Сэр Джеффри». «Вы составите нам компанию?» – поинтересовался Ринальдо. «А я должен?» – поинтересовался Гавейн. «Нет? А хотите?» «Пожалуй, да». Леди Ива и один из ее напарников сидели на скамье у стены под прицелами арбалетов. Горланд с безразличным видом стоял в темном углу и весьма успешно притворялся предметом обстановки когда в спальню вошли Ринальда, сэр Рала, сэр Джеффри и я в небольшой комнате стало совсем уж тесно. Сэр Ралла приказал своим стражникам выйти. Он прав. Оставшиеся в комнате люди были в состоянии сами о себе позаботиться. Я наконец-то увидела леди Иву. Женщину, с которой начались все злоключения Ринальда. Впрочем, если бы не она... Мы с ним никогда бы не познакомились, так что особенно неприятных чувств она у меня не вызывала. Ринальдо сидел бы в своем сельском домике и занимался овечьими заклинаниями, а я охраняла бы кого-нибудь другого. Или не охраняла бы, а совсем наоборот. С первого взгляда Ледиева не произвела на меня особого впечатления. Обычная женщина, симпатичная, но не больше. Впрочем, меня трудно назвать ценительницей женской красоты. Опознав среди вошедших Ринальда, она явно удивилась. Но она удивилась куда больше, когда узнала сэра Джеффри. Наверное, его-то она точно не была готова повстречать еще раз. «Наконец-то я дождался второй нашей встречи», — заявил Ринальда, усаживаясь на стул и выпуская к потолку очередной клуб вонючего табачного дыма признаться честно я такой встречи не ждала сказала ледиева сюрприз сказал ринальльда то же самое он сказал и горлеону когда обнаружил перед ним меч повелителя молнии Не скажу чтобы приятный Ренальдо хмыкнул у меня к вам только один вопрос сказал он где вы взяли копье а что будет потом после того как я скажу поинтересовалась леди Ива. Мне и само это было интересно. «Все зависит от вашего ответа», сказал Ринальдо. «Вы хотя бы намекните». «У графа Усманда могут быть к вам определенные претензии», сказал Ринальдо. «Но я полагаю, что он не будет слишком суров, так как никто из его людей не пострадал». «А вы?» «Если вы расскажете мне правду об этом копье, я вас прощу». «Простите меня?» «Да кто вы такой?» Ренальдо представился по всей форме. «По-моему, ему это нравилось, хоть он и пытался доказать обратное». «Полагаю, с моей стороны было глупо вас подставлять», признала леди Ива. «Стоило получше навести справки». «Наверное», согласился Ринальдо. «Вы вообще не очень хорошо спланировали свои действия». «Вы гонялись за мной несколько недель», — сказала она. «И теперь, когда я в ваших руках, я должна поверить, что вы оставите мне жизнь после того, как я поделюсь с вами информацией?» «Ага», — радостно осклабился Ренальда. «Это странно. Я вижу, вы и Джеффа не убили. Где вы его вообще нашли?» «Там, где вы его оставили». «Но как?» — изумилась она. «Подключите воображение». — посоветовал ринальда «Мне нужны гарантии, что вы сохраните мне жизнь». «Никаких гарантий», — отрезал ринальда «Вы не в том положении, чтобы торговаться». «Тогда вы ничего не услышите». «Сер, я могу развязать язык кому угодно», — из своего угла сказал Горланд. «Мне хотелось бы обойтись без пыток, если это только возможно», — сказал Ринальдо. Впрочем, король должен знать, что действительность часто расходится с его желаниями. Блифует, решила я. Вряд ли он на самом деле готов отдать Горланду приказ о пытках. Или Ринальда все больше вживается в роль короля? Горланд вынул из-за пояса стилет с очень тонким лезвием. — Неужели вы будете пытать женщину? — поинтересовалась леди Ива. Голос у нее чуть дрожал. «Поверьте, мне это удовольствие не доставит», — сказал Ринальдо. «Но я хочу знать, где вы взяли это копье и что вы имели против Грамадона. Пожалуйста, не заставляйте меня принять столь трудное решение». «Джефф, я любила тебя!» — выкрикнула леди Ива. «Неужели ты будешь спокойно стоять и смотреть, как они будут резать меня на части?» Я напряглась и сырала тоже. От влюбленных можно ожидать всяких глупостей, даже после того, как их предают. Но у сэра Джеффри даже меча с собой не оказалось, и он не двинулся с места. «Вряд ли я буду спокоен, если это произойдет, Иван», — холодно сказал Гавейн. «Но они в своем праве, и я не буду им мешать, после того, что ты со мной сделала». «Так сложились обстоятельства, Джефф!» Она всхлипнула. Похоже, у нее начиналась истерика. Или она потрясающая актриса. «Я сделала это для твоей же безопасности, чтобы сохранить тебе жизнь. Ты не представляешь себе, какие люди за мной стоят!» Осознает ли молодой рыцарь, на что она его подбивает? Ему, даже если бы он был вооружен, ни за что не справится с теми, кто находится в этой комнате, не говоря уже о тех, кто остался снаружи. Если он дернется, это будет чистой воды суицид. «Я представляю, какие люди за вами стоят», — сказал вдруг ленальда «Назовите мне имя того мага, который изготовил для вас копье, и мы избежим всего этого кровавого кошмара». Внезапно лицо леди Ивы стало абсолютно спокойным. Она быстро сунула руку за корсаж, а когда извлекла ее наружу, в ней был зажат короткий метательный дротик. «Господи, эти идиоты даже ее не обыскали!» Наверное, постереглись трогать женщину. Дротик летел Ринальда в грудь. Наверное, он мог бы уклониться и сам, но я решила не оставлять это на волю случая и отбила дротик своим клинком. Раздался короткий виск, когда сталь встретилась со сталью, и дротик вонзился в стену рядом с окном. Одновременно с этим в комнате что-то сверкнуло. Когда я снова перевела взгляд на леди Иву, Из ее горла торчал тонкий изящный стилет, который мгновением раньше Гарланд крутил в своих руках. Все произошло очень быстро. Мы успевали только действовать, а не соображать. «Вашу мать, Гарланд!» Похоже, в первый раз я видела по-настоящему взбешенного Ринальда. «По-моему, это было совершенно необязательно. Или я не прав?» «Простите, сыр». Гарланд каким-то образом даже умудрился выглядеть огорченным. Наверное, он лучший актер, чем я. Это рефлекс. Вот это заявление я могу понять. Гарланд в первую очередь был убийцей, а не солдатом. И он стремился устранить угрозу самым эффективным способом. «Мертвые не опасны».